Глава 12 Жизненная активность: Новая лестница жизни. Концепция новой лестницы жизни сводится к стадиям Профилактика, полиморбидность, Уязвимость, Зависимость. Моя коллега Марике Вандервал и я впервые поместили об этом публикацию в Вестендорп Вандервал Ван Андерсинг. Другой взгляд на заботу о престарелых. Страницы 13-16. Обескураживающий вывод, что в странах Запада три четверти всех случаев высокого кровяного давления самый значительный фактор риска деменции в пожилом возрасте, мы или недостаточно лечим, или вообще не лечим, смотрите в Prevalence Awareness Treatment and Control of Hypertension in Rural and Urban Communities in high-middle and low-income countries, Journal of the American Medical Association, 2013 год, номер 310, страница 959-985. Обоснование высказывания «Лучше курить, чем почти ни с кем не общаться» мы находим в Social Relationship and Morality Risk – A Meta-Analytic Review – Plus Medicine – 2010 год номер 7. Нынешняя структура здравоохранения порождает серьезные проблемы при лечении различных одновременно протекающих заболеваний. Первоначальное знакомство с этим предметом предлагает «Clinical practice, and quality of care for older patients with multiply comorbid diseases, implications for for performance, Journal of the American Medical Association, 2005 год, номер 294, страница 716-724. Более 60% нидерландских врачей считают, что пациенты с серьезным заболеванием в конечной фазе их жизни дольше подвергаются терапии, чем следовало бы 22% врачей придерживаются иного мнения, остальные не имеют определенного мнения в этом вопросе. Мое мнение, что профессиональные работники по долговременному уходу зачастую не выходят за пределы медико-технических и юридических рамок и слишком мало обращают внимание на своих подопечных. В подтверждении этого смелого заявления упомяну, например, проблему недостаточного питания. Недостаточное питание в установленном уходе за престарелыми рассматривается как медицинский тревожный симптом, поэтому соответствующие профессиональные группы разработали директивы по обнаружению недоедания и его устранению. Предотвращение недоедания считается к тому же качественным индикатором медицинского ухода. Поэтому в учреждениях разрабатывают протокол по уходу, соблюдение которого контролируют инспекторы органов здравоохранения. Все эти действия в высшей степени странны, потому что Совет по здравоохранению установил, что недоедание не должно быть определено однозначно. Как правило, причины его указать нелегко и нельзя сформулировать общие правила обнаружения и устранения недоедания. Таким образом, Пример недоедания подкрепляет мое утверждение, что в домах престарелых и учреждениях по уходу мы часто заблуждаемся в отношении того, что сотрудники в достаточной степени выполняют пожелания пациентов. Ситуация с недоеданием должна поэтому рассматриваться совершенно с иной точки зрения. Вея Ван Ставерен, профессор Вагеннинге и эксперт в вопросах питания престарелых людей, указала, что потерю веса в домах престарелых можно легко превратить в прибавление веса, правильно накрывая на стол, сервируя блюдо в мисках под крышками и предоставляя пациентам достаточно времени для еды. Эффект of family-style male times on quality of life, physical performance and body weight of nursing home residents costs controlled trial. British Medical Journal, 2006 год, номер 332, страницы 1180-1184. Оптимизм и жизнерадостность. В социальных науках уже давно подчеркивается роль жизненной активности для того, чтобы испытывать чувство удовлетворенности жизнью в преклонном возрасте. Для этого требуется самоанализ, Позитивные эмоции, энергия, вовлеченность, настойчивость, уверенность в себе, самостоятельность и ощущение полезности своего дела. Смотрите Ryan Frederick on Energy, Personality and Health, Subjective as a Dynamic Reflection of Well-Being. Journal of Personality, 1997 год, номер 65, страницы 529-565. В вопросе о старении Лейден Academy on Vitality and Aging, Лейденская Академия Жизненной Активности и Старения предложила рабочее определение жизненной активности Возможность сочетать свои притязания с жизненной ситуацией и способность достигать поставленных целей. Значение для хорошего самочувствия, прежде всего возможности достижения собственных целей, все чаще подчеркивается, особенно в пожилом возрасте, когда притязания и цели уже не выглядят чем-то само собой разумеющимся. Endorp, when vitality meets New Strategies for Health in Later Life Kirkwood Cooper Well Being in Later Life A Complete Reference Guide, Volume Number 4 Well Being in Later Life London John Вилли Sons Ltd. 2013 год. О переосмыслении, которое уже происходит в культур антропологии, смотрите. Marcus From Soma to Fish The Crucial Connection Part 2 Cross Cultural Medicine Decoded Learning About Use in the Acts of Learning About Them Family Medicine 1988 год, tmenin 20 u 449, 457 Серое – это не черно-белое. Medical Delta, ассоциация сотрудничества университетов Лейдена, Делфта и Роттердама, а также местных властей Южной Голландии, объединяют свои знания и возможности в поисках решения общественных и персональных проблем, возникающих как следствие преклонного возраста. Их деятельность осуществляется в рамках программы Vitalitate – жизненная активность. Исследование – седое, серое – это не черно-белое, представляет собой обзор личных мнений, пожеланий и нужд самих старых людей. Вопросы были сведены в представительную выборку из 650 человек от 55 лет и старше, на основании чего Отобранная группа людей преклонного возраста разработала предварительные рекомендации. Смотрите htp слэш